3 глава 20 семь лет в отрыве от своего клана это много свято место пусто не бывает его занимает кто-то другой как только человек покидает свое место кто-то заполняет пустоту клан что ящерица стоит ей потерять хвост у нее тут же начинает расти другой оконква все это знал, Ему было известно, что он потерял свое место среди девяти духов в масках, которые вершили правосудие в клане, что утратил возможность предводительствовать своим воинственным кланом в борьбе с новой религией, которая, как ему сказали, постоянно укрепляется. Он упустил время, в течение которого мог заслужить самые высокие титулы, но некоторые из этих потерь были восполнимы. и он решительно настроился сделать так, чтобы его возвращение не осталось незамеченным. Он должен вернуться с триумфом и наверстать семь потерянных лет. Свое возвращение он начал планировать с первого года изгнания. Первое, что он намеревался сделать, это отстроить свою усадьбу с размахом на более высоком уровне. Он поставит более просторный амбар, чем был у него прежде, и хижины для двух новых жен — О том, чтобы продемонстрировать свое благосостояние, ведет двух сыновей в сообщество Озо, такое под силу только действительно выдающимся членам клана. А Конкова красочно представлял себе, какой почет будут ему оказывать, и мысленно видел, как получает самый высокий титул. По мере того, как один за другим проходили годы изгнания, ему стало казаться, что его Чи, стараясь загладить вину, воздает ему... за нанесенные ранее бедствия. Его Ямс рос обильно не только здесь, на материнской родине, но и в Умофи, где Берека из года в год сужал его под проценты. Потом случилась трагедия с его старшим сыном. Поначалу казалось, что она слишком тяжела и сломила его дух, но запас его душевных сил был велик, и в конце концов Оконква сумел превозмочь горе. У него имелось еще пятеро сыновей. и он был решительно настроен воспитать их в традициях племени. Он призвал их к себе, и они расселись кружком его оби. Младшему было всего четыре года. «Вы все видели, каким несмываемым позором покрыл себя ваш старший брат?» — сказала Конква. «Отныне он мне не сын, а вам не брат». Своими сыновьями я буду считать только тех, кто станет настоящим мужчиной и будет иметь право высоко держать голову среди моих соплеменников. Если кто-то из вас предпочитает быть бабой, счастливого пути вслед за нвои, пока я жив, чтобы проклясть его. Если кто-то из вас восстанет против меня после моей смерти, я явлюсь и сверну ему шею. А Конква был очень счастлив в дочерях. Он не переставал сокрушаться, что Изин родилась девочкой. Из всех его детей только она понимала все малейшие движения его души. И с годами родство их душ становилось все крепче. За годы изгнания Изинма выросла и превратилась в одну из самых красивых девушек Мбанты. Ее называли «Кристаллом красоты», как когда-то в юности называли ее «Мать». Болезненная маленькая девочка, причинявшая матери столько душевных мук, чуть ли не в один день превратилась в здоровую, жизнерадостную девушку. Правда, случались у нее, надо признать, приступы депрессии, тогда она грызалась на всех, как разлившаяся собака. Приступы эти накатывали на нее внезапные и видимой причины. Но бывало это очень редко и быстро проходило. Во время таких приступов она не терпела никого, кроме отца. Многие молодые мужчины и зажиточные мужчины среднего возраста сватались к ней. Но она всем отказывала, потому что однажды вечером, позвав ее к себе, отец сказал: Здесь много хороших и богатых мужчин, но я бы хотел, чтобы ты вышла замуж в умофии, когда мы туда вернемся. Ничего больше он не произнес, но Изинма прекрасно поняла то, что крылось за этими несколькими словами, и согласилась с этим. «Твоя единокровная сестра Биагеля меня не поймет», — добавила Конква. «Но ты сможешь ей объяснить». Хотя они были почти ровесницами, и Зинма имела большое влияние на сестру. Она объяснила ей, почему им не следует пока выходить замуж. И та тоже согласилась. Так что обе отвергали все брачные предложения в Мбанте. «Если бы она была мальчиком», — мысленно печалился Конква, — Она так отлично все понимает. Кто еще из его детей мог так хорошо читать его мысли? Его возвращение в Умуофию с двумя взрослыми красавицами и дочерьми привлечет большое внимание. Его будущими зитьями должны стать мужчины, пользующиеся авторитетом в клане. Бедняки, ничем себя не зарекомендовавшие мужчины, не посмеют и приблизиться к его порогу. За семь лет, проведенных Оконква в изгнании, сильно изменилась. В деревню пришла церковь и многих увела к себе. Не только люди низкого происхождения и изгои присоединились к ней, но и иные вполне достойные мужи. Одним из них стал Акбоэфи Угонна, обладавший двумя титулами. В припадке безумия он срезал со щиколоток ножные браслеты обозначения его титулов и отшвырнул их, после чего присоединился к христианам. Белый миссионер очень гордился таким приобретением, и Акбуэфи Угонна первым в Умуофии удостоился святого причастия или священного вкушения, как его называли на Ибо. Для Акбуэфи Угонна это святое вкушение было прежде всего праздником, связанным с едой и питьем, только более благочестивым, чем деревенские празднества. По такому случаю он положил рог в свой козий мешок». Но белые люди не только утвердили свою церковь, они установили и новые порядки. Они построили суд, где окружной уполномоченный, ничего не понимавший в местных обычаях, выступал арбитром по разным делам. У него были свои приставы, которые приводили к нему людей, подлежавших суду. Многие из этих приставов были выходцами из Умуру, деревни, расположенной на берегу Великой реки. Туда белые люди пришли уже много лет назад и там основали центр своей религии, торговли и управления. Этих судебных приставов в Умуофии ненавидели, потому что они были чужаками и высокомерными грубиянами. Назывались они «котма», но из-за шортов пепельного цвета, которые они носили, им дали народное прозвище — «пепельные задницы». Они также охраняли тюрьму, набитую мужчинами, нарушившими законы белого человека. Одни выбросили своих близнецов, другие притесняли христиан — Котма избивали их в тюрьме и каждое утро выгоняли на работу. Убирать двор учреждений местного правления, приносить дрова белому уполномоченному и приставам. Среди узников были и титулованные мужчины, которым не пристало заниматься подобным низким трудом. Они страдали от такого унижения и горевали о своих заброшенных полях. Выкашивая траву своими мачете, молодые мужчины пели в такт взмахом ножей. «Котма, пепельная задница! Ему бы...» «Быть рабом! У Белого в голове совсем нет разума! Ему бы быть рабом!» Приставам не нравилось, когда их называли пепельными задницами, и они избивали этих людей. Но песня докатилась до Умофи, и ее знали все. А Конква совсем поник головой, когда обеерика ему все это рассказывала. «Возможно, я слишком долго отсутствовал», — произнес он задумчиво, словно разговаривал сам с собой. «Но я не могу понять того, что ты рассказываешь. Что случилось с нашим народом? Где его былой боевой дух?» «А разве ты не слыхал, как белый человек истребил всех жителей Обамы, напомнил Аберика?» «Слыхал», — ответила Конква. «Но слыхал я и то, что обамцы были слабаками и глупцами. Почему они не сопротивлялись? У них что, не было ружей и мачете?» Мы не трусы, не равняя нас с абамцами. Их отцы никогда не осмеливались выступить против наших предков. Мы должны сразиться с белыми людьми и прогнать их с нашей земли. «Уже слишком поздно», — печально возразила Берика. «Многие мужчины нашего рода и наши сыновья встали в ряды чужаков. Они исповедуют их религию и помогают поддерживать их порядки. Нам бы ничего не стоило выгнать белых из Умуофи, их тут всего двое». Но как быть с нашими соплеменниками, которые присоединились к ним и которых они наделили властью? Они кинутся в Умуру и приведут солдат. От нас останется не больше, чем от Обаме. Он долго молчал, а потом добавил. — Я же тебе рассказывал, когда последний раз приходил в Мбанту, как они повесили Анетто. — А что стало с тем спорным участком земли? — Спросила Конква. Суд белого человека решил, что он должен принадлежать семье Нанма. которая отвалила большие деньги приставам белого человека и переводчику. А белый человек знает наши законы, касающиеся земли? Откуда ему их знать, если он даже не говорит на нашем языке? Но он считает, что наши обычаи плохие, и наши собственные братья, принявшие его веру, тоже поддакивают. Наши обычаи, мол, плохие. Как, по-твоему, мы будем сражаться, если наши заплеменники обратились против нас? Белый человек очень умен. Он прокрался к нам тихо и мирно со своей религией. Нас позабавила его глупость, и мы позволили ему остаться. А теперь он прибрал к рукам наших братьев и клан уже не может действовать как единое целое. Он рассек те узы, которые держали нас вместе, и клан распался. А как ему удалось схватить Аннету, чтобы его повесить? – спросила Конква. Убив Адучи в схватке за ту землю, он решил сбежать в Анинту, чтобы спастись от гнева земли. Это было дней через восемь после их ссоры, потому что Адуча не сразу умер от ран. Он скачался только на седьмой день. Но все знали, что он умирает, и Анетта собрал свои пожитки, намереваясь скрыться. Однако христиане рассказали белому человеку о происшествии, и тот послал своей Котма схватить Анетта. Его посадили в тюрьму вместе со всеми его уважаемыми родственниками. Адучий в конце концов умер, а Анетта отвели в Умуру и повесили. Его родственников отпустили. Но у них до сих пор язык не поворачивается рассказать о своих страданиях. После этого двое мужчин долго сидели в скорбном молчании.